Глава одиннадцатая. Король молча разглядывал застывший у одной из стен клочок тумана. Девичий силуэт мог посоперничать Грацией со статуей нимфы, у которой нарочно или нет остановилась Ребекка. И не одна. Вильгельм мысленно выругался. «Проклятие! Баронесса Олфорд та еще заноза в заднице. О ее выходках судачила вся столица. Завести себе несколько любовников? Расплюнуть?» Прогуляться в неслыханном по своей откровенности платье — сколько угодно. Путешествовать без сопровождающих по экзотическим местам — легко. Требовать права на обучение мужским наукам — и ведь добилась же. Раз за разом эта женщина бросала вызов обществу эпатажными выходками. Но подумать только от поклонников и почитателя отбоя нет. И сейчас эта змея в юбке льет в уши замужней девушки какую-то дрянь. но короля не интересовала скандальная компания. «Твоя жена не выглядит больной», — обронил скупо. «И не должна. Это магия браслета». «Уверен? А если ее жизненные силы иссякнут слишком быстро?» «Да, он тоже предполагал такое». Демоновы железки — изобретение сдвинутого на голову пращура, таили в себе прорву фокусов. Родственничек обладал сильным даром и больной фантазией. Порой Вильгельм сожалел, что отцу вздумалось назвать сына в честь сумасшедшего предка. «Нужно провести пару исследований». Король нахмурился. «Да, не помешало бы. Заглянем на пять минут в мой кабинет. Кроме невест, послы притащили ларец с драгоценных камней. Хоть что-то полезное. Среди них есть редкие экземпляры. Послать бы к демонам и Генриха, и его редкие экземпляры». а потом схватить прилипчивую баронессу за шиворот и отволочь в противоположный конец бальной залы. Девчонку же увести отсюда прочь. Хватит с нею одного танца. Так и норовила из рук выскользнуть. А он, как идиот, давил в себе желание проверить, сумеет ли ладонями обхватить талию. Такая тонкая. «Пять минут, ваше величество», — процедил сквозь зубы. «Демона в бал». Надо было послать приличия и приказы куда подальше и вообще не покидать замок, тем более с новоявленной супругой. «Милая, как твое платье? Не истлело? Такой горячий взгляд! О, даже мне жарко!» Баронесса смеялась, прихлебывая вино, а Бэки всерьез думала бежать в уборную, чтобы проверить, не появилась ли на спине дыра. Тяжелый взгляд не просто жег, испепелял. Ей не нужно было поворачиваться, чтобы опознать владельца. «Знаешь, когда мужчина смотрит так, то он как минимум заинтересован». Ухоженные ноготки постукивали о хрусталь и ее нервы. «Заинтересован. Пусть бы направил свой интерес на ту, кто действительно в нем нуждается. Может, тогда бы исчезло это тревожащее своей ненормальной приятностью ощущение». На нее смотрел мужчина. Черноволосый, широкоплечий красавец, который не так давно плюнуть бы рядом побрезговал. О, Бейки ни на секунду не забывала, кто перед ней. Но как же грело сердце мысль, что она ничуть не хуже бархатной стервы. Чтоб она сгинула. От острого укола злости дыхание сбилось, а баронесса вдруг хмыкнула. Что, милая, не задала семейная жизнь? Да лучше бы ее вообще не было. Выдохнула сквозь зубы. Женился бы на... на другой. Баронесса изогнула тонкую, будто нарисованную бровь. «А как же приданная? А роще создателя все местные кумушки языки счесали. Знаешь, что делянок с белым дубом по пальцам пересчитать можно?» «А, значит, дело все-таки в приданном. Да если бы она могла, все бы даром раздала. И пусть это память о ее отце и дедушке. Уж они бы точно поняли и не допустили этого брака. Ошибки. Пойдем-ка прогуляемся». Женщина цапнула ее под локоть и так ловко вручила бокал с вином, что Бекки и пикнуть не успела. У короля дивный сад. Какой сад? Ей бы найти Альберта. Кажется, она видела светлую макушку где-то справа, во время так называемого танца. Герцог буквально заставлял ее следовать за собой. Твердые, воистину каменные руки управляли ей, как марионеткой. Но она не игрушка. Знакомая фигура мелькнула в одном из проемов. Альберт, и кажется, он тоже собрался подышать воздухом. Сад так, сад, пробормотала торопливо. К счастью, де Грейстера поблизости не наблюдалась, да и как там герцог сказал, заводить знакомство? Баронесса не тянула внешностью на юную леди, но от чего-то в разговоре с ней было легко, как со своей. Странно, что на балу не видно твоих бывших родственников! задумчиво протянула женщина. Кажется, у тебя есть сводная сестра? Две. И ей глубоко все равно, почему мачеха решила вдруг пропустить это мероприятие. Видеть ее не было ни малейшего желания. О, семья тебя тоже не особо радовала! Знакома. не расстраивайся, милая. Можем вертеть легче, чем озлобленной Мигерой. Беки даже поперхнулась: Вертеть? Да скорее звезды погаснут, чем такой кусок гранита, как Дегрейстер, превратится в мягкий воск. Это что же надо такое сделать, чтобы суметь оживить бездушную статую? Ну да, любовь, знаешь ли, та еще проказница. И на буйного жеребчика узду набросит, и нежной голубке когти ястреба подарит. Но Беки только головой качнула. Может, в сказках, а в жизни голубка найдет свою кончину под тяжелым копытом. В лицо дунул свежий ветер, и лестница ушла вниз. к изножью первых деревьев. На ветках мерцали магические огоньки, а по мощным дорожкам гуляли люди. Баронесса болтала о чувствах и умении их использовать, но Бекки слушала краем уха, пытаясь отыскать того, о ком ни на секунду не переставала думать. «Альберт, где-то рядом». Несколько раз во время танца она чувствовала его взгляд, но подходить, когда рядом пышет огнем Дегрейстер, — самоубийство. «Нигде нет покоя!» поморщилась баронесса любезным кивком, отсылая во своясе очередного одинокого джентльмена. «Идём дальше. Терпеть не могу лишнего шума. О, новая статуя! Никак как герцог расстарался!» Бекки мазнула взглядом по сидящей на пьедестале девушке. Каменные пальцы ловко плели венок, а рядом ахали юные леди. «Какое развлечение!» Положив в корзинку букетик, и каменная дева живёт! И не просто покачает головой или ногой, а одарит прелестным украшением. Было трудно, но Бекки заставила себя отвернуться. «Подумаешь, живая статуя. Красивая, легкая, как облачко, хоть и каменная. А складки платья, как из настоящей материи. Руки движутся плавно, без рывков. Сколько должно быть на это сил ушло? Так, хватит. Да может гордиться своими способностями, а у нее есть дела важнее, чем лить от восторга». Бекки нервно пригубила вино. «Ох, когда успела закончиться? Она же не пила. Или пила?» «Вкусная правда?» Вновь рассмеялась баронесса. «Это вино сделано из яблок, что растут на этих деревьях. Мёд создателя. Урожай... М -м, 2805 года, не позже. Из меня плохой сомелье. Хочешь еще? «Почему бы и нет?» Последний глоток до сих пор цвел на языке фруктово-нежным послевкусием. «Да, надо вернуться!» Огляделась по сторонам. Незаметно они зашли в самую гущу парка. Вокруг лишь деревья до да статуи и еще... Качели? В центре живой беседки густо увитой лозами виднелась широкая скамейка. «Незачем бегать вдвоем!» Покачала головой женщина. «Побудь тут, а я вернусь через минутку». «Кажется, недавно мы проходили мимо очередной живой игрушки с кувшином. Клянусь, там было вино». Что ж, ей, правда, не мешало бы отдохнуть. В ногах чувствовалась слабость. Баронесса ласково улыбнулась и, забрав ее бокал, упорхнула в поисках каменного виночерпия. А Бэки с удовольствием присела на мягкую обивку сидения. Почти как в детстве. Только в их саду качели были обычные, а не из белого дуба. И скромнее размерами. Бекки задумчиво огладила атласную ткань лежанки. Пусть тут богато и красиво, но разве роскошь дворца сравнится с уютом детских воспоминаний? Небольшой сад, где она могла бегать босиком, а то и в штанишках вместо юбки. Крохотный родник, из которого можно зачерпнуть воду и выпить, жмурясь от морозной свежести. Добрая прислуга, что была частью семьи. Бекки легко могла заглянуть в кухню и утащить сдобную булочку или помочь ее испечь. и устроить себе местечко для рисования прямо в библиотеке, пока их библиотекарь Клаус, еще совсем не старый, а крепкий и бодрый, читал сказки. А уж когда отец открывал двери замка для деревенских ребятишек, о, какой это был праздник! Или вот поездки на ярмарки. Пальцы бездумно очерчивали серебристые узоры обивки. Когда все пошло прахом? Не с появлением ли в их доме бойкой гости и двух ее дочурок? Поначалу отец и не глядел в сторону мачехи, но потом все изменилось. Как? И почему добрый и открытый людям лорд превратился в нервного отшельника, а его дочь в хилую размазню? Может быть... «Бекки!» Голос, который она так отчаянно мечтала услышать, вырвал ее из плена воспоминаний. Сердце стукнуло тревожно и сладко. «Найдется местечко рядом? Или мне снова покачать тебя?» Улыбаясь по чьи задорно и легко, к ней подходил Альберт.